Глава двадцать шестая. Комзвена. Борт корабля «Мерет». Содружество Луа. Двадцать седьмое ноября две тысячи шестнадцатого года. За ночь по бортовому времени суперкрейсер покинул Луа и переместился на сорок километров ближе к светилу, где обращалась планета Матоа, небесное тело наподобие земной Венеры. Матоа, как и Венера, населена не была. Уж слишком жарко было в ее бесконечных пустынях. Плюс сто в тени. Лишь в полярных широтах росли безлистые колючие деревья, и охотились странные зверюги. Но атмосфера на Матова была азот, CO2 плюс аргон, и давление вполне себе стандартное, даже облачка изредка появлялись. Короче говоря, летать можно было, тренируйся сколько влезет. Ни спутников, ни строталётов, красота. Собралась старая эскадрилья на той же палубе, только теперь весь личный состав выстроился как полагается, с двумя звёздочками старшего рядового, пока ходил лишь один Антон. Короче, никаких особых выгод звания ему не принесло, хотя и ответственности больше не стало, и на том спасибо. Младший командир Лэм принял рапорт у штурм-мастера Грена и сказал: "Сегодня вы будете отрабатывать действия в атмосфере. Я ознакомился с вашими базами. Практически у всех они освоены по первому уровню. Отмечу лишь одно: к изучению БЗ второго уровня приступили лишь рядовые Итан, Мак и Риола, а также старший рядовой Ант. Буду ждать, пока к ним не присоединятся и остальные, но учтите, Мое ожидание излишне не затянется. Я не требую от вас многого, но, по крайней мере, базы второго уровня вами должны быть за эту зиму изучены. Все, по машинам». Ломово ободрили некие соответствия двух цивилизаций, земной и лаанской. Скорее даже совпадения, но разве это важно? «По машинам, по самолетам. Это же такие понятные военные речения. Родные, можно сказать». Запрыгнув в кабину своей тройки, Антон быстро провел тестирование и активировал двигатель. Второй раз перед ним в Реале раздвинулись створы и слиток вынесла в космос. Солнце, которое луанцы звали Орас, здесь было куда больше. Косматое от протоберанцев светило господствовало в небе, пригашивая все звёзды, кроме Ригеля и Бельтегезы. Аматова словно копировала солнечный диск, освещая тёплыми оттенками: песчано-жёлтым, канареечным, янтарно-охряным. Атмосфера была мутноватой от пыли, но ни одна тучка не застилала поверхность. Лишь над северным полюсом висели редкие облачка. Иногда жёлтые тона сгущались, протягиваясь коричневыми полосами, это выселись горы. Изредка лишь на вершинах восьмитысячников были заметны слабые белые мазки это лежал снега. Они таяли, но вода, стекая по склонам, не добиралась до раскалённых долин и испарялась. Зато к середине ночи, когда пустыни остывали, на пески, на скалы, на каменное окрошево опускался туман. Кто знает, может даже этой видимости влаги хватало местной неприхотливой флоре. Звением построится ромбами Истребители сгруппировались. Две пары собирались, занимая углы воображаемого квадрата. Антон вознул взглядом, Риола шла за ним, а слева летела пара Сулима и Чернова. Строимся клином. Теперь трём ромбом надо было занять места в вершинах треугольника. Получалась красивая фигура. Впереди один космонавтосферник, за ним два, потом три, потом четыре и два замыкающих. Клин лучше всего смотрелся, когда истребители не нарушали строя, летели будто связанные между собой. Но это у рядовых выходило плоховато. Строй постоянно дрожал, колебался. Машины то расходились, то сбивались в кучу, кренясь, опускаясь и поднимаясь над строем. Штурммастер ворчал, но не слишком, понимая, что с первого раза сыгранности не достичь. Я первый. Внимание, выходим на орбиту. Разобраться по парам в линию. Линия здорово напоминала земную этажерку, когда самолеты летели редком с превышением. Так у истребителей было больше пространства для маневра. К тому же линия являлась важным строем. Если 4 или 5 эскадрильей так выстраивались, то им было легче сформировать более сложные построения, вроде атакующей воронки, к примеру. Но все своим чередом, понемногу, постепенно. Опыт требует времени. Снизив скорость до первой космической, которая на Матоа немногим превышала 7 км в секунду, истребители принялись описывать виток над планетой. Двигатели на торможение приготовятся к спуску. Если корабль, наматывающий витки по орбите, станет тормозить, его скорость упадет. И он сам как бы начнёт падать, постепенно снижаясь, подчиняясь тяготению. Антона смотрелса. Планета всё ещё казалась шаром, но этот шар расплывался всё шире, всё дальше, прикидываясь плоскостью. По внешней акустике донёсся забортный шум. Разрежённый воздух обтекал F-127. Керамические борта стали накаляться, показалось опуш плазмы. Космоатмосферник начал отряхивать, входим в плотные слои, горизонталь. Истребитель нёсся по надпланете на высоте 20 км. Вот по низу проплыл горный хребет. Вершины, тронутые снегом и льдом, сверкали как засахаренные. Скорость была гиперзвуковая, поэтому маневрирование шло растянуто. Никаких гравикомпенсаторов не хватит, если крутить фигуры высшего пилотажа в плотных слоях атмосферы. Да и нагрузка на корпус выйдет та ещё. Ну да, воздушные бои никто и не собирался устраивать. Не для того космоистребители строились, чтобы болтаться у поверхности планет. Подъём. Истребители взлелись, набирая высоту и скорость. И вот снова планета округлилась, желтоватой полупрозрачной каймой прочертилась атмосфера, и накатило тьма. Эскадрилья вышла на ночную сторону. Выходим на орбиту. Внимание. При выходе на дневную сторону произойдёт нападение условного противника. Имстанов пилоты 3-ей эскадрильи. Со всех ваших активных средств снята блокировка, но они задействованы в безопасном режиме. Эмиттеры защитного поля также активированы. Ваша задача уничтожить эскадрилью противника. Внимание. Если вы получите сообщение о том, что сбитый истребитель будет переключён на принудительную автоматику и выведен из учебного боя. Готовность 2. Протекли минуты ожидания. Прикинув, что ждать ему минут 20 как минимум, Антон не стал тратить время на то, чтобы изводиться, напрягаться, страшиться чего-то там, а решил перекусить. Сколько ж можно? Четвёртый час они крутятся вокруг Матуа. Война войной, а обед по расписанию. Смакуя яство из сухпая, ломов запивал их ола. привычным для лаанитов настоем из сушёных ягод, которые собирали в горах на южном материке Лоа. Получалось что-то среднее между чаем и компотом, скорее всё же компотом, вкусным, освежающим, бодрящим, тонизирующим. А если выпить побольше, то Ола действовал как лёгкий наркотик. На Лоа не прижилась привычка курить, но от распития Ола сильно смахивало на земной ритуал, когда курильщики собирались посмотреть и горетки, да пообщаться под дымок. Выцедив половину небольшого термоса, Ола пили горячим Антон быстро скинул посуду в утилизатор и сыто вздохнул. Теперь можно и повоевать. Вот тут-то и проявилось коварство штурммастера. Грен так и не скомандовал готовность раз, готовность ноль. Не вел пилотов на поводу, указывая, когда тем вступить в бой, а бросил их на глубокое место и плывите. Первым об опасности сообщил масс-детектор. Чуткий прибор уловил впереди некие вполне материальные объекты, которые, однако, не улавливались визуально. Ломов знал о камуфляж в системах, Вот только на ФО-127 они не стояли. Но кто сказал, что третья эскадрилья летит на следах? Первый, я третий. Предполагаю наличие противника прямо по вектору. Первый. Но штурммастер не откликался. Первый, первый, пятый. Пятый на связи, отозвался капитан. Первый не выходит на связь. По-моему, противник прямо по вектору. Первый. Ёшкашпхе. Группа, внимание. Я третий. Беру командование первым и вторым звеньями. Слышите меня? Третья не выходит на связь. Слушаем третий, отозвался Занда. Действуй. С какой статьи ты лезешь, в командиры? Возмутилась Риола. Молчать, слушать меня. Перестроиться в коробочку, живо. Восемь истребителей сместились, занимая места по углам представляемого в уме куба. В этом строю слитки могли вести огонь по всем азимутам, не подставляясь. Буквально секунду спустя маски были сброшены. Пилоты третьей эскадрильи отключили маск-системы. 12 истребителей-перехватчиков ГАИ подходили, выстроившись воронкой. Имиты уже на полную Силовые щиты прикрыли коробочку так, что ни спереди, ни с боков ей не грозил удар. И когда противник начал лучевую атаку, то она захлебнулась. Эмиттеры отразили лазерные импульсы, оставляя прорехи, но именно в эти зияния между полями первое и второе звено нанесли ответный удар. Атакуем. Стрельба началась бестолковая, полили пилоты почём зря, но всё же три вражеские машины оказались уничтожены и выбыли из боя. Я третий, второе звено прикрывает первому фронтальный заход. Коробочка распалась, и струи перегретой плазмы ушли в пустоту. Я третий, выбиваем ведущих звена нижнего прикрытия. Атака. Антон вёл истребитель по спирали, как по нарезке в оружейном стволе. В панорамнике было хорошо видно, как лучи его лазера вскрестились на корпусе Гая. В тот же момент изображение перехватчика на экране очертилось кружком. Убит. На полной скорости истребители и перехватчики пронеслись мимо друг друга. Промельк, который человеческое зрение не в состоянии уловить. Разворот на месте, огонь. Самолёт на сверхзвуке не способен крутануться вокруг своей оси, повернуться задом наперёд. А в космосе вакуум. Развернувшись, Антон ударил плазмой в хвост пары замешкавшихся вражин. Убит, ранен. Дополнительный импульс покончил с подбитым гаем. Я первый прорезался в внезапно знакомый голос. Прекратить огонь, сбрасываю коридор выхода и разгонный вектор. Антон с облегчением выдохнул и повернул домой. Ломов был слегка напряжён, когда Лэм и Грен построили всех для разбора полётов, но командование с похвалой отозвалось о его инициативе. Риола не смогла снести ещё одной обиды. Она просто кипела от возмущения. "Я не понимаю", гроз выпилила она. "Ломов перехватил командование двумя звеньями, и вы его ещё хвалите?" Ледовая корка вежливо проговорил младший командор. "Позвольте вам объяснить нашу несложную задумку. Данные учения были призваны выявить лидеров среди вас." Более всех лидерским параметрам отвечают Ант, Итон и Нок, но прежде всего Антлома. Но он, он что? Терпели воспросил Лэм. Или хотел командования у штурммастера? Или хватил, усмехнулся младший командудор, или взял на себя ответственность и нёс её? Но штурммастер, а вы представьте, что штурммастер был убит, спокойно сказал Грен. Что тогда? Оставить звение без командира и пускай их уничтожают враги, так что ли? Я не знаю. Или вас смущает то обстоятельство, что командование выделило Лома, кратко проговорил Грен. А не представительн суславного клана Коргов. Риола побледнела и выпрямилась. "Да", сказала она. "Я тоже достойна. По крайней мере, на стрельбах у меня показатели лучшие по эскадрилье. Тогда почему же вы, как wiadomoе, не прикрывали своего ведущего?" резко спросил Лэм. "А он-то отстреливался сам. И таких опасных случаев мы насчитали 3, и вы ни разу не исполнили своих обязанностей. Свой долг, наконец, Зачем же нужен такой ведомый, если на него нельзя положиться? Вы говорите, что тоже достойны? Прекрасно. Тогда почему вы не подняли тревогу, как это сделал Лома? Мне неизвестно, о чём он вдруг запаниковал. Это была не паника рядовая корка, а хорошая наблюдательность. Лома всего лишь заметил показания масс-детектора, на что вы не обратили внимания. Именно поэтому Анту удалось вовремя перестроить обоз взвода, что позволило избежать потерь. Вы называете себя хорошим стрелком? Отлично. На счету Лома три сбитых истребителя противника, а сколько подбили вы? Ни одного. Я задохнулась Риола, но Лемот махнул за от неё, объявляя благодарность Анту, Итану, Маку и Вело. Сообщаю, что моё решение по итогам учений было только что одобрено капитаном-командором Ойзоном. С завтрашнего дня младший штурм-сержант Антлома назначается командиром первого звена. Младший кто? не поверила Риола. Младший штурм-сержант, любезно сказал Грен. Так, все в учебку, подтягиваем базы. Медсектор свободен. Выбирайте любую капсулу. Ужин по расписанию. Раздейтесь. Проставляйся, товарищ младший штурмсержанта. Ослабился Сулима. Ком звена, значительно сказал Чернов. Во-во, поговорите в ней ещё, солабоны ухмылялся Ломов. Удовлетворение от столь быстрой карьеры жило в нём, но в то же время Антон не слишком обольщался. Происходило то, что давно стало традицией. Командование выявляло тех, кто способен занимать низовые должности, и расставляло их всего-то. Это после обычной учебки на земле командиры голову ломают, кого сделать сержантом, кого на звено поставить, а с кем погодить. Здесь же всё иначе. Уровень освоения баз виден отчётливо, и любой вышестоящий точно знает, насколько грамотен и обучен его подчинённый. Остаётся лишь протестировать его качество ведущего в широком смысле этого слова. То есть ожидать, что Анта так и будут повышать, пока через неделю не сделают флагманом, не стоит. Сейчас всё затормозится, и даже званием старшего штурм-сержанта его ответят не скоро. Командиром звена он стал по итогам обучения и общей готовности. А теперь, чтобы продолжить карьеру в том же духе, потребуется время и ещё раз время. Опыт потребуется, навык, ну и выученная БЗ, разумеется. Глядя на сослуживцев, хотя бы на того же Вела или Иргана, Антон не радоваться не мог ни с данной встречи с отшельником. Насколько же всё упростилось, когда твой мозг усилен интергенералом, многие проблемы решаются как бы сами собой, а те объёмы информации, в которых тонут фос и линай, перерабатываются и раскладываются по полочкам. Сейчас он сильно подтянул военные базы и даже решился на освоение инженерной первого уровня, общее конструирование космических кораблей. В принципе, это знание не лишнее, и не только потому, что пригодится когда-нибудь на Земле. Оно уже сейчас помогало Ломову лучше понимать не только как строить корабль, но и как уничтожать его, ведь в любой конструкции обязательно имеются слабые места. Просто невозможно все системы сделать идеальными, обязательно какие-то из них являются приоритетными, и они получаются более качественными за счёт тех элементов конструкции, которыми можно пожертвовать. Ломов продвинулся неплохо, но и голова побаливала во многих знаниях, многие печали. Жрачь чего-то охота, вздохнул Сулима. «Удивляюсь я с тебя», – проворчал Антон. «Вроде не жертвец какой, а на уме одна забота – жрать». «Цыц! То есть так точно, товарищ старший штурмсержант?» В одном из пищеблоков, мимо которого прошли друзья, было на удивление малолюдно, и земляне вернулись, оккупировав столик в углу. Киберофициант тут же обслужил их, расставив три комплекса. Уплетая аппетитное варево, поданное на первое, Ломов посматривал на огромный гемисферный экран. «Примечание!» То есть выполненной в форме полусферы, встроенной в стену, показывали старую хронику. Стереоскопическая съёмка хорошо передавала панику, царившую в каком-то инопланетном городе. В багровом свете пожаров, на фоне клубившихся дымов, мелькали человеческие фигуры, из-под тёмок выступали огромные шагающие машины. От овсюду блестели лазерные лучи, чадную пелену прошивали струи высокотемпературной плазмы. Недавние беспорядки на планете Тхавита заставили вспомнить события полувековой давности, озабоченно вещал Диктор. Хотя они и не приняли пока характер боевых действий, многочисленные силовые акции, произошедшие в большинстве городов курортной зоны и лесного пояса Тхавиты, демонстрируют ещё одну привязку к последней войне. И тогда, и теперь инициаторами применения силы выступили так называемые праведные кланы. 50 лет назад они поддерживали императора Анга После того, как захватчики были изгнаны со всех планет Союза Ганор, куда входит и Тхавита, вожди праведных кланов принесли клятву верности вновь избранному Верховному совету. Вопрос, насколько они верны сегодня, по мнению Лирона Гая, главноначальствующего в ведомстве межпланетных отношений содружества Лоа, именно состояние умов в праведных кланах ныне является основным фактором нестабильности на Тхавите, по неподтверждённым сообщениям кораблей Имперского космофлота Анга. Уже сбрасывали грузовые модули над теми территориями Цхавиты, где сильны группировки проводников. Возможно, это всего лишь слухи, или же речь идёт о поставках оружия. Стоит напомнить, что полвека назад именно с этого и разгорелся конфликт, переросший в полномасштабную межзвёздную войну, в которой, по разным данным, погибло от 100 до 120 миллионов человек на девяти мирах. Накаляется обстановка, проговорил Сулима. Чуешь? Чую, кивнул Антон, поглядывая на несколько офицеров за соседними столиками. Командный состав слушал новости по всеобщему вещанию очень внимательно. Было заметно, что информация их беспокоит и настораживает. В тот же момент перед глазами Ломова замигал значок в виде свитка, и нежный женский голос прозвучал прямо в голове: "Тебе пришло новое сообщение". Антон привычно заглянул в почту и открыл послание. Это был приказ за подписью Игоря Лемова. Всей эскадрилье приписывалось находиться в полной боевой готовности. Суперкрейсер перебрасывался в систему Тхавиты по договорённости с верховным координатором этой планеты во избежание. Если завтра война, если завтра в поход, задумчиво запел Чернов. Ты ешь, ешь давай, вернул его к реальности капитан.